Глава 16 Аббат Доминик Верде упал на колени приник губами к папскому перстню. и подвел меня, мальчик мой», — укоризненно сказал папа. Аббат молчал, опустив глаза. И как же так вышло, Доминик, что такой замечательный план закончился таким оглушительным провалом? Они сумели как-то безвредить наших людей. Слуги рассказали, что они после этого поговорили с кардиналом Скорцезе, который сразу же скрылся. «Мне странно слышать, что двое детей сумели обезвредить группу вооруженных взрослых. Может быть, твой человек у Скорцезе вовсе не был твоим человеком?» «Мы прорабатываем эту версию, ваше святейство», — виновато ответил Верде. «Но, скорее всего, причина просто в том, что мы были вынуждены полагаться на обычных уличных бандитов. Ценность их как бойцов не очень велика». «Так почему же ты не подыскал кого-нибудь получше, Доминик?» «Гвардейцы слишком бы выделялись, ваше святейство». Кроме того, исполнителей надо было обязательно ликвидировать после дела с гвардейцами, это затруднительно. Мы пытались найти наемников, но все они требовали оплату вперед и надежной гарантии безопасности. Ликвидировать их не получилось бы, а оставлять было нельзя. Вот дети ликвидировали твоих свидетелей сами, заметил папа. В результате я оказался в очень неприятном положении, к тому же поссорился со Скорцезе. И чтобы избежать скандала, мне пришлось отдать мальчику баронство, на которое у меня были совсем другие планы. Верда молчал, не смея поднять глаза на папу. «Ты ведь не хотел бы обсуждать с Милославой Орди похищение ее детей, не так ли, Доминик?» «Вот и я не хотел. Мальчик это прекрасно понимал и выжил меня, как мокрую тряпку. Очень, очень перспективный юноша. В другой ситуации я бы пообщался с ним с удовольствием, но в данном случае удовольствия было мало. Я полагаю, ты понимаешь, мальчик мой, что я немного недоволен?» «Ваше святейшество!» — воскликнул Верда. «Позвольте мне искупить свою вину». Что ж, у тебя будет такая возможность, согласился папа. Я направляю тебя своим представителем в дербское епископство. У меня появилось подозрение, что фон Хервард как-то слишком уж подружился со скарцези Присмотри за ним, а заодно пригляди за этим бойким юношей. Аббат Верде помрачнел. Ссылка каким-то дикарям на дальние задворки империи ясно говорила о том, что папа в самом деле очень недоволен и придется изрядно потрудиться для того, чтобы вернуться обратно в цивилизацию. На следующий день Джованни и Фабио появились у нас, как ни в чем не бывало. Предъявлять претензии Фабио я не стал. С тем же успехом можно было делать выговор табуретки. А уж вот что касается Джованни, то я не стал отказывать себе в удовольствии высказаться. «О, Джованни, Фабио, какая неожиданная встреча!» – приветливо сказал я. «Не думал, что увижу вас снова. Вы так решительно быстро исчезли!» Переводчик закатил глаза, прижал руку к сердцу и выдал удивительную историю. В ней враги затащили его вместе с Фабио в узкий переулок, но они с Фабио дрались, как львы, и сразили полдюжины. Нет, целую дюжину бандитов. И когда, наконец, враги были повержены, они с Фабио, изнемогая от ран, кинулись обратно, чтобы защитить нас. на увы, нас там уже не было. И тогда они из последних сил доползли до канцелярии папы. В этом месте история показалась мне чем-то знакомой. Ну, конечно, я тут же вспомнил повесть о настоящем человеке и направили храбрых гвардейцев на наши поиски. Рассказ был рассвечен живописными подробностями, причем Джованни не забывал регулярно взывать к Деве Марии с просьбой засвидетельствовать то, что он говорит чистейшую правду. «Скажи ведь, Фабио!» Фабио меланхолично смотрел вдаль и не реагировал. Я получил истинное удовольствие слушать эпическое повествование. «Великолепная история, Джованни!» — сказал я, испытывая некоторое разочарование от того, что она так быстро закончилась. У вас присутствует несомненный талант рассказчика. Однако советую вам как можно скорее исповедаться. Хотя ложь и не входит в список смертных грехов, она, безусловно, грехом является. Я исповедуюсь каждую неделю, растерянно сказал Джованни. У высшей степени похвально одобрил я. Вижу истинного христианина, солгал и тут же исповедался. Как там сказано в Евангелии от Луки? Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. «Верной дорогой идете, Джованни, прямо в рай!» Тот молчал, пытаясь сообразить, упрекнули его или похвалили. «Но знаете, что я вам скажу?» — продолжал я. «Мы, пожалуй, в обозримом будущем обойдемся без прогулок по Риму. Стало быть, в ваших услугах мы не нуждаемся, так что вы можете быть свободны. Прощайте, Джованни, Фабио, желаю вам всяческих успехов и не забывайте вовремя исповедоваться». «И что, ты так папе все и простил?» — недовольным голосом спросила Ленка. «Да, всё, простил», — ответил я, пожав плечами. «А ты что, повоевать хотела? Так у нас такой возможности нет, мы с папой немного в разных категориях находимся. С папой даже наш князь вряд ли может на равных разговаривать. А мы в лучшем случае приложение к маме, так что не стоит преувеличивать собственную значимость». Всё равно как-то очень легко ты им это с рук спустил. «Насчёт легко можно поспорить, ваша милость баронесса фон рапин заметил я. Ленка смешно сморщила носик. «Вообще-то я и до этого была не бродяжкой», — упрямо возразила она. «Зачем нам несколько деревушек в какой-то ливонской дыре?» «Я согласен, что это баронство, скорее всего, нищая дыра, но дело в том, что в Европе наше дворянство признают со скрипом», — вздохнул я. «И в самом деле, в плане снобизма и самолюбования здешние европейцы ничуть не уступали своим сородичам из моего старого мира. Если у тебя нет титула и феода, то ты в лучшем случае шевальер». «И какая нам разница, что они там признают или не признают?» В целом нас это, конечно, не волнует, но все же есть некоторые нюансы. Вот, к примеру, вскоре должны проявиться наши лотарингские родственники. Есть большая разница, буду ли я говорить с ними как владетельный барон или как безземельный шевалье. они нам нужны?» — скептически спросила Ленка. «Конечно нужны», — хмыкнул я. «Я не собираюсь разбрасываться родственниками. Сила семьи во многом определяется тем, кто за ней стоит, и что не говоря а родственник — это самая надежная опора. По крайней мере, в сравнении с другими вариантами». Да и вообще, хорошие связи в империи нам совсем не повредят. «Все равно, мне это кажется довольно слабой причиной, чтобы взваливать на себя еще и заботу о ливонских деревушках». «Ты права, есть еще одна причина», — согласился я, — «независимость от князя». «Ты ожидаешь от него каких-то проблем?» — удивилась Ленка. «Нет, как-то прижимать нас он вряд ли станет. А вот использовать в своих планах может. И то, что мы от него не полностью зависим, а имеем владение там, куда он дотянуться не может», Это на его планы наверняка повлияет. Я не собираюсь покидать княжество и глубоко уважаю князя, но чем меньше мы от него зависим, тем спокойнее я себя чувствую. Вообще, меня постоянно удивляет вот этой непримиримости и стремление добить. Даже у зайки, казалось бы, совершенно мирного существа. Интересно заметить, что за нашими военными, Лазовичем и Кельменом, я этого как раз и не замечал. Вероятно, те, кому приходилось сражаться и кто много раз видел смерть, лучше всего понимая, что воевать стоит только по действительно серьезному поводу. Не знаю, как бы я себя вел, будь я во всех отношениях 18-летним, но к своей второй жизни я хорошо понял, что война – это обычный проигрыш для обеих сторон. Даже если ты победил, ты получил столько врагов, недоброжелателей, завистников, что рано или поздно тебе придется заплатить за свою победу. Случаются, конечно, ситуации, когда врага необходимо уничтожить, но, как правило, лучше попробовать поискать компромисс. Мудрый правитель имеет сильную армию, но по-настоящему мудрого правителя она никогда не воюет. В дверь заглянул слуга. Прибыл его высокопреосвященство кардинал Алоонзо скарцези с визитом. но «Ничего не сообщил о цели визита?» — спросил я. «Обычный светский визит?» — ответил слуга. «Мы его примем», — сказал я. «Проводите его высокопреосвященство в голубую гостиную». Слуга поклонился и исчез. «И что ему понадобился от нас?» — удивлённо спросила мама. «Ты же слышал, обычный светский визит. Мы с Леной с ним уже встречались. Нормально поговорили, он сказал, что никаких претензий к тебе не имеет, так что я проблем не ожидаю. Думаю, он просто хочет с тобой познакомиться». «Как-то я неуютно с местными попами себя чувствую», — пожаловалась мама. «Они вроде улыбаются, но у меня всё время ощущение, что не за спиной у меня что-то крутят». «Ну а что ты хочешь? Церковь?» — философски заметил я. Они в простоте и слова не скажут, они же почти три тысячи лет друг друга грызут. У них уже такой опыт в интригах, что они бы, наверное, нашего князя без соли съели. Ладно, пойдем, нехорошо заставлять ждать целого кардинала. Кардинал Скорциза выглядел свежо и бодро. Наша прошлая встреча была какой-то скомканной, я тогда заметил, что он молод, но даже не обратил внимания, насколько молод, для кардинала, естественно. Что, кстати, многое говорил об уровне его влияния. Совершенно неудивительно, что папа попробовал его убрать. Молодой и энергичный вождь сильной позиционной группировки явно попортил немало папской крови. Сиятельная, барон, баронесса, расцвел Скорцезе, позвольте выразить вам свое почтение. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство, поздоровалась мама. Мы с Ленкой молча поклонились. Рад нашему знакомству и искренне восхищен. Не ожидал, что мой, так сказать, оппонент окажется столь очаровательной дамой. Позвольте, я глубоко сожалею, что слепой случай сделал нас противниками и надеюсь, что это не омрачит нашего знакомства. А друг Алонзо, похоже, тот еще ловелас. Впрочем, здесь этого слова не знают. Я как-то не интересовался, есть ли у католиков этого мира целебат, но готов поспорить на что угодно, что кардинал Скорцезе женским вниманием не обделен. «Надеюсь, вы не в обиде на меня за тот инцидент, ваше высокопресвященство?» со светской улыбкой спросила мама. «Ни в коем случае», — галантно ответил кардинал, — «вина исключительно на мне, меня извиняет лишь незнание того, что вы находились там во время того глупого конфликта». «Мило, мило». Уверен, что две сотни гвардейцев, которые стоят на том поле, тоже не в претензии за это мелкое недоразумение. «Насколько я поняла, вы уже знакомы с моими детьми?» — спросила мама. «О, да», — подтвердил Скорцезе, — «у меня действительно был случай познакомиться с вашими замечательными детьми, хотя к моему огорчению знакомство было мимолетным». Но раз уж они стали имперскими дворянами, то, возможно, у нас будет еще не один случай встретиться. «Надеюсь, на это ваше высокопресвященство», – откликнулся я. До меня, кстати, дошел любопытный слух, что вы являетесь наиболее вероятным кандидатом на роль следующего папы. «Это не мне решать, барон», – улыбнулся кардинал. «Это решит Конклав, разве что Господь наш Иисус Христос способен предсказать его решение». но конечно же, никто не может предсказать. Конклав, он ведь такой, совершенно непредсказуемый». Раз и выбрал папы непонятно кого, а все туркорты разинули в изумлении. Ничуть в этом не сомневаюсь, улыбнулся я в ответ. Но говорят, у некоторых кардиналов шансы на это немного выше, чем у других. Ну, пока что папа жив и благодаря сиятельной милославии здоров, Скорцезе обозначил короткий поклон в сторону мамы. Поговаривают даже, что сиятельная способна на невероятные чудеса, так что не исключено, что и папа и всех нас переживет. За чудесами лучше обратиться к Христу, заметил я а возможности сиятельной милославы хоть и велики, но не безграничны, так что все шансы у вас есть. Если братья мои решат доверить Метеару, я со всем смирением приложу все мои силы на труд во славу Церкви Христовой», скромно потупил глаза кардинал. «Не мне судить о делах церковных, — сказал я, — но я уверен, что это будет прекрасный выбор». «Все в руке Господа нашего», — смиренно ответил Скорцезе. хотя барон, надеюсь, вы подружитесь с епископом Дербским». Гюнтер фон Хервард, мой старый товарищ и прекрасный человек. Непременно выберу время, чтобы посетить его как можно скорее, пообещал я. Я рад, что мы поняли друг друга, барон. Расплылся в улыбке кардинал. А что ж тут не понять. Ставить на папу для меня смысла не имеет. Он после этой истории вряд ли питает ко мне теплые чувства. Да и жить ему, судя по замечаниям мамы, осталось не так уж долго. Скорцезе для меня самый подходящий вариант. Он мне все-таки обязан. И отношения у нас вроде складываются неплохие. Кардинал еще немного полюбезничал с мамой и Ленкой, осыпав их цветистыми комплиментами и отбыл, отговорившись неотложными делами. «Ну зачем он к нам приезжал?» — спросила мама после того, как мы его проводили. «Как зачем?» — посмотрел я на нее с удивлением. «Затянуть нас к себе в союзники, ты же слышал наш разговор?» Он попросил не особенно лечить папу, я ему это пообещал. «Что значит не особенно лечить?» — с недоумением спросила мама. Это значит, что достаточно будет просто вылечить. Не надо добавлять ему лет, обновлять организм и все в таком роде. Но ему ведь не очень долго осталось, заметила мама. Организм сильно изношен, себя он явно не жалел. Вот пусть их Христос решает, сколько ему жить. Не надо в это вмешиваться. Мы будем играть за команду кардинала Скорцезе. С папой у нас все равно большой любви не выйдет. То есть ты решил поддерживать Скорцезе? Именно это я ему и пообещал а он взамен пообещал поддерживать меня через своего сюзерена епископа Дерцкого. «Раз уж у нас появились интересы в империи, будем играть по их правилам. У Скорцезе сильная группировка, он сам, скорее всего, станет папой, так что логично к нему и примкнуть. Да у нас других вариантов и нет, никто к нам с интересными предложениями не спешит». «Знаешь, для меня все же непривычно, что вы вдруг стали имперскими дворянами», сказала мама. «Как-то это было неожиданно». — Ну, расплачивался с тобой просто деньгами, как с обычной лекаркой, было бы слишком мелко, — пожал плечами я. Вот папа расплатился титулом. Ну, лом официо синий бенефик. Никакой услуги без благодарности. Так уж повелось в империи со времен Пипина Короткого. — Вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, как ты относишься к нашим родственникам из Лотарингии? Я чего то думаю, что они скоро появятся на горизонте. — Да никак, — фыркнула мама. — Где они были, когда мать меня выгнала? Да и вообще, где они были все эти годы? Ну, я примерно так и представлял твою позицию. И что то насчет них планируешь, полюбопытствовала мама? Да ничего особенного. Отталкивать их не буду, но для какой-то особой дружбы причин не вижу. Будем иметь с ними дело по принципу взаимной выгоды, хотя пока не ясно, что они могут нам предложить. Собственно, я и спросил-то тебя про то, как ты к ним относишься, потому что им может что-то понадобиться от тебя. Без тебя наша семья за границами княжества мало кому интересно. Решай сам, Кенни, вздохнула мама. Я сделаю, как ты скажешь.